мария бутина тюремный дневник читает автор моему любимому дедушке владимиру филипповичу шаповалову посвящается он всю жизнь вел дневники по его совету я тоже вела дневники из которых родилась эта книга предисловие так об этом думать нельзя иначе мы сойдем с ума уильям шекспир Магбет. У американцев есть такая фраза «You cannot make it up», означающая, что некая история или ситуация настолько невероятна, что ни один, даже самый изощрённый человеческий ум, не смог бы её придумать. Она могла произойти только в реальной жизни. По воле случая ли, по велению Бога или некого е вселенского разума, в зависимости от того, кто во что предпочитает верить, звёзды встали так, что возникла эта комбинация, недоступная гению человеческой, на первый взгляд, безграничной фантазии. Эта история как раз такого порядка. В ней сплелись в о е д и н о политика, большие деньги, оружие, тюрьма и спецслужбы. Но всё это внешнее. Главное совсем другое. Это история о верности и предательстве, благородстве и трусости, надежде и отчаянии, любви и ненависти. Она о том, что надежду можно обрести даже в самой тёмной тюремной камере, а свет есть в каждой душе. Надо просто почувствовать его тепло и открыть ему сердце. Я долго не могла начать писать эту книгу. Переживать всё случившееся вновь было сложно и неприятно, а потому я, поддерживая максимальную занятость дня всем, чем угодно, находила предлог не возвращаться туда. В каждой из 467 дней тюремного квеста. Своим происхождением эта книга обязана случаю. В мире объявили пандемию коронавируса, и я, как и миллионы людей, оказалась в самоизоляции. Так из одной изоляции я попала в другую. В той изоляции, в тюрьме, я посвятила себя написанию дневников, которых накопилось 1200 страниц ко дню моего освобождения. Каждый лист этих записей теперь нуждался в расшифровке, ведь всё было целенаправленно и сложено так, Чтобы окажись м о и заметки в руках ФБР, агенты всего лишь подумали, что речь в них о тюремном быте. На самом же деле в дневниках есть всё. Каждый допрос, каждая мысль, описание агентов и того, что в тюремных застенках со мной случилось на самом деле. Время коронавирусной изоляции я посвятила расшифровке дневника, чтобы представить читателю полную картину произошедшего. О том, что было — Известные с р е д с т в массовой информации едва ли на треть. Эта книга основана на моих воспоминаниях, в которые я, перечитывая в очередной раз эти строки, сама не могу поверить. Они настолько ломают привычные стереотипы и прекрасную картину уютного мира западных либеральных ценностей, что в это не хочется верить, иначе можно просто сойти с ума. Этого не покажут в голливудских фильмах. Об этом не напишут на страницах американских газет и журналов. Но все это правда. Все имена и события реальны. Лишь за редким исключением имена тюремных надзирателей и заключенных я заменила на вымышленные, чтобы не подвергать их опасности. Слушатель узнает о том, почему я со скамьи одного из лучших университетов мира пересела на скамью подсудимых, как оказалось в американской тюрьме и почему ФБР будет вечно хранить материалы этого дела под грифом «Секретно». Я приглашаю слушателя за мной в тяжелое. Необычное путешествие по всем этапам американской системы правосудия. С момента моего ареста до депортации на родину. Пускай мы не можем изменить происходящих с нами событий, но у нас всегда есть выбор, как реагировать на происходящее. Своим освобождением я обязана прежде всего моей семье, которая ни на секунду не прекращала борьбу за меня. Никто из нас ни разу не позволил себе расклеиться и заплакать во время наших редких телефонных разговоров. Мы всегда подбадривали друг друга. Иначе было нельзя. Я выжила и вернулась на родину, потому что меня не бросила моя страна. От президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина до жителей Алтайской глубинки. Я бы хотела выразить признательность официальному представителю Министерства иностранных дел России Марии Владимировне Захаровой, послу Российской Федерации в США Анатолию Ивановичу Антонову, другим дипломатам, и в особенности сотрудникам консульского отдела посольства, уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Николаевне Москальковой, председателю Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Леониду Эдуардовичу Слуцкому, члену Совета при Президенте по правам человека Александру Семеновичу Броду, главному редактору телеканала RT Маргарите Симоновне Симоняне и ее коллективу, председатель Управления Фонда защиты национальных ценностей Александру Александровичу Малькевичу, предпринимателю-общественному деятелю Михаилу Михайловичу Хубутии, Ассоциации юристов России, а также членам и сторонникам Общероссийской общественной организации «Право на оружие». Я б е з м е р н о благодарна моим адвокатам Роберту Дрисколу и Альфреду Керри, членам их семей, а также моему давнему другу-писателю Джеймсу Бэмфорту, который ни разу не усомнился в моей невиновности, и первым выступил в мою защиту в момент обострения антироссийской истерии в США. Я благодарна моей близкой подруге Елене Алексеевне Волковой и ее семье, моему другу детства Олегу Александровичу Евдокимову и его супруге Татьяне. Я также благодарна за помощь и поддержку моему другу Джорджу Анилу, который не оставил меня в беде, несмотря на все сопряженные с этим риски для его жизни и бизнеса. Спасибо каждому, кто в меру своих финансовых возможностей поддержал меня через фонд Марии Бутиной. писал мне письма в тюрьму, снимал сюжеты, публиковал статьи, выходил на пикеты, а также поддерживал моих родителей в это непростое время. Конечно, я не могу обойти вниманием и каждую из женщин-заключенных, благодаря которым я узнала, что такое любовь к ближнему, без внешних атрибутов и ханжества. Они научили меня не судить по одежке, смотреть вглубь человеческой души и находить в людях хорошее, несмотря ни на что. Отдельная благодарность моей близкой подруге Финне, ставшей мне второй матерью, которая заботилась обо мне каждый день с момента нашей первой встречи в очень непростых, мягко говоря, обстоятельствах. Я благодарна протеорию Русской Православной Церкви за границей, настоятелю о а н н а Предтеченского собора в Вашингтоне, отцу Виктору Потапову, который постоянно поддерживал меня и помог мне начать важнейший в моей жизни путь — становление в вере. И, наконец, я благодарна тем, чьих имён мы никогда не узнаем и не увидим на страницах газет и журналов, не н а й д ё м н а веб-сайтах. Они, я всегда знала, незримо были рядом и сделали всё возможное, чтобы я благополучно вернулась домой. Храни вас Господь, ребята. Я выжила и вернулась, потому что созданный Всевышним не под силу разрушить человеку. Где бы ни был наш человек, что бы с ним ни происходило, Его невидимую и неразрывно прочную связь с Родиной нельзя разорвать. Помните об этом и передайте своим детям. А если кто-то скажет вам обратное, не верьте, это гнусная ложь.